Глава, 17. От крика, пронесшегося эхом по заснеженному лесу, волоски на теле встали дыбом. Я застыла, точно ледяная статуя. Лишь глаза бегали, ища источник шума. «Помогите!» Женский голос снова пронзил тишину. «Прошу, помогите!» Больше стоять на месте я не могла. Разум подсказывал бежать прочь, спасаться. Я ведь не знаю, что заставила незнакомку молить о помощи. Нападение дикого зверя? Ищадье, что выползло из бреши так далеко? Или все это и вовсе ловушка? Но я уже бежала на крик. Изо рта вырывался пар. Я несколько раз завалилась в сугроб. Снега здесь было еще больше, чем раньше. Он забился в сапоги. Попал за ворот кафтана. Крики женщины превратились в плач. Я готовилась атаковать. Уже плела заклятие. Но когда в тени проступил силуэт незнакомки, я поняла, что драться не придется. «Я такая глупая!» Хныкала незнакомка, которая с каждым шагом становилась все ближе. Теперь я видела ее заплаканное лицо и простую ветхую одежду. Женщине было около сорока. Она сидела под деревом в снегу и держалась за ногу в которую почти до колена вгрызался капкан. Под раненной конечностью по снегу расплылось рубиновое пятно. Кровь. Ее было столько, что меня замутило. «Вам нужно в город!» На эмоциях, позабыв про приветствие, выпалила я. Попыталась отвести глаза от раны, но их будто притягивала обратно к ужасному зрелищу. И в голове крутилось одно. Как женщина еще не умерла от кровопотери. «В город!» Истерично всхлипнула она. «Как я дойду?» «Если не попытаетесь, то погибнете здесь, в лесу. Я не целители помочь не смогу». Я протянула женщине руку, но та не спешила хвататься. «Ты не дотащишь меня туда, откуда пришла. Мы обе не вынесем этот путь». Как бы горько ни было признавать, но да. Я-то одна сюда шла больше часа. «Вон». Уже даже светать начала. А как потащу еще и раненую женщину, которая явно крупнее меня? «Я попытаюсь», — упрямо сказала я и наклонилась, чтобы разбить капкан чарами. Зеленые искры ударили металл, и тот раскололся. Не с первого раза, но некротические силы самые разрушительные. Они вгрызаются не только в плоть, а в любой материал. Когда первая зеленая искра сорвалась с моих пальцев, женщина затаила дыхание. Когда же капкан был снят с ноги, она и вовсе будто позабыла о боли. Сама протянула мне руку и позволила поднять себя. Я захрипела от навалившейся тяжести, пошатнулась. «До города не дойдем, вздохнула незнакомка. «А вот до деревни». «Деревни?» Я удивленно глянула на женщину та кивнула. «Думаешь, откуда я пришла? Я тут рядом живу. Пошла утром за хворостом для печи. А тут? А что же вы сразу не сказали, что поблизости есть поселение?» Пробурчала я, но послушно направилась туда, куда дрожащей рукой указала женщина. «Если еще минуту назад я была уверена, что раненая умрет на полпути к городу, то теперь во мне теплилась надежда». Всю дорогу женщина, которая представилась как Анна, стонала от боли и хныкала. Жаловалась, что если бы сестра ее не уехала работать в столицу, то всего этого не случилось бы. Мол, сестра бы пошла с Анной, как и прежде. А еще много говорила о том, как рада, что я ее нашла. Было, конечно, приятно, но лучше бы Анна поберегла силы. Я боялась, как бы она не потеряла сознание. Вон! «Почти пришли!» – оживилась Анна, когда за деревьями показались первые домишки. Приземистые, совсем худые. Они не утопали в снегу, лишь благодаря подпоркам, которые были под каждым строением. «Куда тащить?» – тяжело дыша, – спросила я. Почти бессонная ночь и долгая прогулка по занесенному лесу давали о себе знать. Я уже кое-как могла тащить Анну, хотя она старалась помогать опиралась на здоровую ногу и пыталась шагать сама. Во мне она искала лишь опору, но и это ужасно выматывало. «Вон, туда! За теми домами! Видишь, там наш лекарь живет. Бледный от холода палец Анны указывал на самый высокий дом в поселении. Он выделялся из-за факелов, которыми была подсвечена лестница, ведущая к крыльцу. Пламенники были и на входе в деревню. Но свет будто концентрировался у дома лекаря. «Хорошо. Почти». Мы вошли за открытые ворота. Оставалось совсем немного. Но ноги предательски начали дрожать. И на улице, как назло, никого. «Помогите!» Нерешительно прохрипела я. «Чегось? Не могу больше!» Я сделала еще пару шагов. Не выдержала и упала. Анна повалилась вместе со мной. Закричав, что именно она верещала, я уже не могла разобрать. Мир помутился. Уткнувшись лицом в снег, и я теряла сознание. Последнее, что заметила сквозь странную, будто магическую пелену, как из домов на улицу начал выходить народ. «Доволен? Чем? Тем, что спас Оракула Пустоши?» Я смотрела снизу вверх, на Лоркрафа и Мора, Последний закрывал меня собой, стоя чуть впереди. Оба мужчины выглядели не так, как обычно. Моложе, а в моих глазах – выше. Мор в студенческой мантии. У Лоркрафа уже были следы от когтей скелы на лице. Но не белые полоски шрамов, а кровоточащие свежие царапины. «Доволен. Теперь девочка в безопасности». Я не контролировала свое тело в этом видении. Да и мысли текли будто двумя потоками. Один принадлежал нынешней мне, а второй — мне из прошлого. И после слов Мора я четко ощутила, что маленькая и напуганная я остро захотела взять парня за руку. Он казался мне надежным, за ним хотелось спрятаться. «А вот ты, Люциус, ты в большой беде», — шепнул Лоркрафт так, — чтобы услышали только мы с Мором. Преподавателей вокруг было достаточно, но никто из них не осмеливался приблизиться. Дело во мне. Или в Лоркрафе. «Пойдём». Грубо бросил он мне и пошел к дверям из зала, где проходил ритуал определения уровня силы. Лоркраф обернулся через пару метров. Я с места так и не сдвинулась, потому что Мор не позволил. Он выставил руку, преграждая мне путь. Одна девочка с вами никуда не пойдет. Темные глаза Лоркрафа нехорошо сузились, но он тут же поморщился от боли. Раны на лице еще сочились кровью. Возомнили себя героем, Люциус Мор. В любом случае, вы правы. Одна девочка не пойдет, ведь вы мне тоже нужны. Я дрожала всем маленьким телом, не сдержалась и вцепилась пальчиками в плащ Мора. Чувствовала происходящее не к добру. «Вы идете? Лор Краф обернулся в последний раз. «Девочке нужно выдать ключи от комнаты в общежитии, завести документы, или вы передумали?» Пойдем, тихо сказал Мор и сам протянул мне руку. «Я буду рядом». и Я вцепилась в его ладонь так, будто лишь она удерживала душу в теле и сразу стало гораздо спокойнее. Будто Мор был моим старшим братом, готовым разобраться со всеми обидчиками. И я верила, что он сможет. Лор Краф уже ждал нас в просторном кабинете, шторы на окнах были задернуты, и комната выглядела мрачной. Даже горящая на столе лампа, под стеклом которой бился магический огонек, не полностью разгоняла нависшую темноту. «Поздравляю с поступлением!» Не торжественно, а едко проговорил Лоркраф. Не садясь на стул за столом, он вынул из выдвижного ящика ключ и какие-то бумаги, брезгливо швырнул их на столешницу. Глянул на меня с раздражением. Мол, чего не берешь? Ты ведь этого хотела. Я же боялась даже приблизиться. И, если честно, уже и учиться в школе Круга Луны не хотела. «Если этот злобный мужчина будет одним из моих преподавателей, то лучше сбежать и взять скелу с собой». «Она осталась в том зале. Обязательно вернусь за ней, как только Лор Крафт отпустит меня и Мора». «Держи». Он сам взял со стола и ключи, и бумаги и аккуратно подал мне. «Не хочу», — пролепетала я, глядя в зеленые глаза. «Я боялась, что парень не поймет меня», — подумает, — «Из-за нее я заступился, но Люциус Мор поразил меня и тут». «Если боишься его...» Он кивнул в сторону Лоркрафа. «То не нужно. После того, что случилось, преподавать ему осталось недолго». Люциус Мор улыбнулся так легко и весело, будто за его спиной не стоял пугающий мужик с изрезанным когтями лицом. «Разумеется, Люциус, вы правы». С наигранной тоской проговорил Лоркраф. Неспешно он приближался к нам, и с каждым шагом темнота в комнате будто сгущалась. Я попятилась, а Мор крепче сжал мою ладонь. «Он тебе ничего не сделает», — успокоил Мор. Пустошь ведь сказала, что уничтожит любого, кто попытается тебя обидеть». И точно. Мне стало чуточку спокойнее. Однако ненадолго. Стоило посмотреть на Лоркрафа, который был похож на разъяренного быка, как снова захотелось сбежать. «Доволен, что избавился от меня, Люциус. Поставил на место преподавателя, который всего-то беспокоился о финансовом благополучии школы. Ложь. Гордишься собой. Радуешься, что будешь преподавать на моем месте, ведь теперь у меня нет шансов остаться в школе. Радуюсь, что такой гнилой человек исчезнет из моей жизни. Уйдете сами». Или будете ждать результатов доноса и приказа сверху?» Лор Краф скрипел зубами от злости. Под скулами надувались желваки. Казалось, он сейчас кинется на Мора, сожмет его шею в кулак. Я судорожно думала, как бы помочь своему защитнику. Было бы здорово ударить магией, но я совсем не умела ею пользоваться. Взглядом нашла книгу потяжелее и уже решила, что нападу на преподавателя с ней. Но... «Я уйду сам», — с внезапным холодным спокойствием сказал Лоркраф и протянул Мору ладонь для рукопожатия. «Напоследок...» «Мне не нравилась змеиная ухмылка на губах Лоркрафа. Я потянула Мора за рукав, безмолвно умоляя...» «Не надо! Не жмите ему руку!» И он понял. «Пожалуй, мы пойдем. До свидания, профессор Лоркраф». «Но стоило нам развернуться к двери, стало ясно, что сбежать не выйдет». Вокруг ручки сгустилось облако магии, и даже я понимала, что это не к добру. «Магический замок?» — хмыкнул Мор. «И зачем он здесь? Хотите удержать нас силой?» Лоркрафт елейно улыбнулся и развел руками. «Я всего лишь хочу достойно попрощаться, Люциус». «А ты отказываешься мне даже руку пожать?» Мор тяжело сглотнул. Теперь я держалась за него обеими руками, мысленно умоляя ничего не делать. Лор Краф затевал что-то нехорошее. «Мы можем тут стоять целую вечность, но хотите ли?» Ухмыльнулся негодяй и ленивой походкой прошел к столу. Сел за него. А мы так и замерли у двери. Я потянулась к ней, чтобы попробовать открыть. Но магия... «Густой барьер. Я даже коснуться ручки не смогла». «Люциус, я чувствую, как ты копаешься в структуре моего заклинания». Почти весело протянул Лоркраф. Он развалился в кресле и наблюдал за нами. Точно мы были шутами на представлении. «Не пытайся взломать чары. Я буду обновлять их снова и снова». «Зачем?» – процедил Мор. «Чтобы вы не смогли развеять заклинание разумеется». «Нет. Зачем удерживать нас тут? Я уже сказал, чтобы попрощаться, поговорить. Ты же зачем-то вязался в мои дела. Хочу, чтобы ты понял, это была ошибка». Мор стиснул кулаки, но с места не сдвинулся. и Я толклась рядом, тревожно переступая с ноги на ногу. Хотелось поскорее уйти. «Люциус, ты ведь был моим любимчиком среди студентов». Такой целеустремленный, умный, ответственный. Почти выплюнул Мор. «Да, ты всегда лучше всех готовился к занятиям. Делал всю домашнюю работу и читал главы следующих занятий наперед. Ты мне нравился. Я поэтому и помог тебе продвинуться. После выпуска ты должен был стать преподавателем и стану». Лор Краф с жалостью посмотрел на Мора и презрительно фыркнул, будто ему было известно нечто, о чем мы даже не подозревали. «Ты совершил ошибку, когда пошел против меня. Надеюсь, скоро ты поймешь, что натворил. Безусловно». Едко отозвался Мор и первым шагнул в сторону Лор Крафа. «Не надо», — шепнула я, но Люциус успокаивающе покачал головой. «Все будет нормально», будто говорил он, но я не верила. «Давайте покончим с этим фарсом». Мор протянул руку. Лор крафт довольно улыбнулся. Медленно поднялся из-за стола и ответил на рукопожатие. «Вот так бы сразу». Секунды ничего не происходило. Только сердце оглушительно грохотало. А потом Мор вдруг коротко зашипел от боли. Попытался отдернуть руку. Но лор краф лишь крепче сжал ее. Я заметила кровь, что выступила между ладонями мужчин. Меня окатило ледяным ужасом. «Ты лишил меня места в школе и репутации. Я лишу тебя всего», — прошипел Лоркраф. Казалось, туман ярости затмил его взор. Он смотрел на Мора, и изуродованное лицо его скривилось от ненависти. Я кинулась к тумбе, на которой лежала увесистая книга. Схватила ее, чтобы напасть, но вдруг поняла, что угодила в капкан магических стен. «Пустите девочку!» – заорал Мор, все еще пытаясь высвободиться из схватки Лоркрафа. «Только после того, как ты поклянешься мне...» «Не стану!» «Тогда она умрет!» «Воздух в тех стенах быстро кончится!» «Пустошь уничтожит вас за это!» «Пусть!» «Я заберу и тебя, и девчонку за собой!» Вы безумец. Я пыталась выбраться из тесного пространства, но без толку. Меня окружали невидимые стены, такие узкие, что я едва могла шевелиться. Кое-как колотила по стенам кулаками, пыталась кричать, но только мучила себя еще больше. Люциус, ты должен поклясться, и все кончится. Не надо! орала я, захлебываясь слезами. Мне ужасно хотелось выбраться из ловушки, но еще я безумно боялась, что Люциус Мор послушается нашего мучителя. И тогда я не знала, что будет тогда, но казалось, что конец ждет нас обоих. «Люциус, я проклинаю тебя!» Капли крови падали на ковер. Она шипела, будто отравленное зелье. Там, куда падали капли, оставались тлеющие проплешины. «Отныне ты не сможешь жить вдали от разломов. Без бреши рядом начнешь медленно умирать». «Невозможно». «Возможно, если кровь смешается с кровью ищадья, и магией проклятия». С безумной улыбкой пояснил лоркраф «Как удачно сложилось, что у меня есть все ингредиенты. Хорошо быть ученым». «Шип в вашем кальце был отравлен». «Ты очень догадлив, Люциус. Жаль, что тебя это не спасет». Сквозь пелену слез и ряд магических стен я наблюдала за этой картиной. Силы покидали меня, их место занимала кипящая злоба и ледяное отчаяние. Этот парень, что спас меня, теперь обречен, обречен из-за меня. «А теперь клянись, что никому не расскажешь о том, что здесь случилось». «Ты проклят мной, но никогда не сможешь даже заикнуться об этом, иначе умрешь. «Это магия крови?» — побледнел Мор. «Вы не смеете!» «Смею, ведь никто об этом не узнает. А теперь клянись, иначе я убью вас обоих». Я пронзительно закричала, но стены будто глушили мой голос. В ушах звенело, и я будто оглохла. Не слышала, но видела». Как мор шевелит губами, клянусь, из-за меня, из-за меня! Стены тот час исчезли, когда Лоркрафт с довольным видом отпустил руку побледневшего Мора. Я даже подумать не успела. Схватила книгу и с яростным воплем кинулась на ублюдка. Злость превратилась в боль, когда Лоркрафт поймал меня за запястье и вывернул его. Книга рухнула из рук. Лор Краф притянул меня к себе. «Ох, я чуть не забыл. У нас ведь был свидетель». Я пыталась вырваться, но не выходила. Мор кинулся мне на помощь, но теперь он был отделен от меня магической стеной. Ненавижу их. «Смотри, Люциус, смотри, как единственный человек, который мог бы пролить свет на правду и стать твоим союзником. Тебя же забудет». На мои виски легли ладони, мокрые от крови. Сквозь собственный виск я услышала единственное слово, прогремевшее нерушимым приказом. «Забвиние!» Мир рухнул в темноту. Я вырвалась из нее с криком, когда, проснувшись, резко села на кровати в незнакомом доме.